Глава 65. Удача. Сегодняшней формой боевой площадки являлась площадь. Никаких укрытий, лишь голые плиты под ногами с выгравированными на них пометками. Осторожно могут быть ловушки. 220 метров в длину и 120 в ширину. По площади своей два футбольных поля. И сейчас все это пространство было предоставлено лишь нам двоим. Держи дистанцию и стреляй. Уж слишком идеальные условия и противник. Тебе так не кажется, стрелок? Глядя на стоящую в двадцати метрах от меня девушку, недовольно ворчал я, подумывая, как поскорее оторвать от земли пару плит и создать для себя хоть какое-то, способное спасти меня от пуль укрытия. Оглядывая и запоминая символы на ближайших ко мне клетках, краем взгляда зацепился за соседа. Прыщавый левый удивленно глазел на меня, попутно общаясь с кем-то из толпы. Кажется, парень не ожидал увидеть меня здесь точно так же, как и я его. — Не повезло тебе, стрелок. Насмешкой выдается житель, и вдруг звенит сирена к началу боя. Взгляд и настроение Ридли тут же меняются. Всего мгновение, и два огромных ствола выпускают по паре свинцовых зарядов в мою сторону. До максимума уменьшая площадь поглощения урона, тем самым увеличивая толщину воздушного щита перед собой, попутно перетягивая невидимой рукой себя в сторону. Две пули из четырех достигают цели и разносят в клочья воздушную преграду. Едва успеваю коснуться ногой земли, как вновь вынужден рывком, а после и кувырком смещаться в сторону, кончиками волос ощущая касание свинца. Я на земле. Ридли, понимая, что из моего положения вряд ли удастся нормально увернуться, ликуя, производит еще пару залпов, от которых я уклоняюсь все таким же рывком невидимых рук, раскинутых в сторону. Мой противник в замешательстве пятится. По всем законам сейчас, когда она вся такая уязвимая и собирается уйти на перезарядку, я должен был атаковать вот только... «Из тебя никудышная актриса, Ридли. Я знаю, что в твоих пушках еще как минимум по одному патрону». Пытаясь потянуть время разговором, запускаю одну из невидимых рук стрелка. Но ну, как ты понял?» не понимающий взглянув сначала на меня, а после на свои пушки, скрикнув, спросила девушка. «Очень просто. Потому что ты до сих пор не перезарядилась». Чуйка стрелка срабатывает с запозданием. Вспомнив о моей невидимой глазу способности, она дергается назад. Но незримая рука уже успела подкрасться на нужное расстояние и прихватить ту за туфельку, подняв ее на три метра, собираясь закончить все одним размашистым ударом о землю. Но рефлексы и арсенал Ридли продолжают меня напрягать. Внезапно в ее руках появляется точно такой же нож, в коем в свое время один из семейства цивини с легкостью разделался с моим защитным полем, полоснув себя в области ноги и сделав в воздухе пару кульбитов, потеряв лишь башмак и шляпу, Ридли приземляется на плиты а после, скинув с плеча свой контрабас, направляет его на меня. Вот же срань! Видя, как из него появляется шесть спаренных стволов, второй рукой бью о землю, создавая в плитах мятину и приподнимая бетонные углы. Треск взревевшего оружия за мгновение рассыпал бетонную плиту и мою воздушную защиту, буквально вынуждая при помощи всех конечностей врываться и закапываться в землю прямо под огнем. «Попади она в меня чем-то похожим! Только кишки бы во все стороны разлетелись!» Такое оружие действительно не против правил». Зарывшись поглубже, не рискнув высунуть голову из укрытия, стал пытаться ощутить местоположение Ридли точно так же, как и ранее тренировался находить невидимую Хлою. «Эта полоумная со своим пулеметом медленно приближалась, и как только я пытался создать и высунуть свою невидимую руку, начинала палить из крупного калибра, а это значило, что теперь она как-то видит или ощущает уплотнение воздуха. Блестяще! Понимая, что положение дел хуже некуда, При помощи силы создаю подобие бура и запускаю его под землей по направлению к без того приближающейся Ридли. Вряд ли она сможет ощутить или увидеть мою руку под землей. Во всяком случае, я надеюсь. Проходя под землей все дальше и дальше, остановившись буквально в трех метрах от своей цели, случайно цепляю буром какой-то предмет, вслед за чем раздается взрыв, от которого мой враг падает на задницу. Понимая, что надо действовать сейчас, тут же выпрыгиваю из своей норы и чуть ли не лбом сталкиваюсь с летящей в меня гранатой. Блять! Едва успеваю воздушным щитом и рукой прикрыть лицо, как взрывная волна откидывает на добрые пару метров в сторону. Мелкие осколки цепляют неприкрытые части тела. Ноги, руки и даже лицо обжигает застрявшей внутри металлической стружкой. В ушах звенит. Легкая дымка в сочетании с головокружением снижает видимость. Приподнявшись на колено, пытаюсь отыскать девчонку, но она находит меня первой. Два выстрела, две пули. Одна, соприкоснувшись с вновь поднятым щитом, уходит по касательной сторону. Другая, без проблем преодолев барьер, вонзается в правое плечо, вновь опрокидывая меня на спину. Все болит, ноет, кровоточит. Сил с каждой секундой все меньше и меньше. Перебирая ногами, сейчас уже и сам пытаюсь отползти назад. Выиграв пару лишних секунд для того, чтобы перевести дух. Но какой в этом смысл? «Хватит убегать и прятаться, Алекс! Я победила!» Кромая на одну ногу, словно недовольная чем-то, заявила Ридли на чьем лице красовались странные формы и окраса солнцезащитные очки. И именно благодаря им девчонка смогла видеть любое уплотнение и колебание воздуха, попутно благодаря своему арсеналу, распыляя все мои потуги. Уже будучи готовым сдаться, кляняя себя за слабость, заваливаясь на спину, слышу знакомый щелчок прямо над ухом. «Хватит, Александр!» Ствол стрелка направляется на мою голову, а я в ответ из последних сил создаю под своей спиной головой преграду что девушка без рентгена точно увидеть не могла. Сильный взрыв подбрасывает мое тело вверх, и волной вновь сносит Ридли с ног. Волосы обжигают пламенем. Левый локоть выворачивает наизнанку. После непродолжительного полета мы оба вновь на земле. Вот только в этот раз я уже нахожусь сверху. Приложившись головой о край плиты, мой враг на мгновение теряет ориентацию, а я в этот момент, упершись вывернутым локтем той в горло, здоровой рукой вытаскиваю из чехла ее нож, попутно оглядывая тот на всякие хреновины типа того же электрошока. Пара секунд, и под разбитыми очками вновь начинают бегать ожившие глаза. По виску губе и брови Ридли тонкой струйкой течет кровь. Сверху, поудобнее пристроившись своим задом на ее груди сижу я, приставив в горло врага ее же оружие. Если можешь прикончить врага, действуй иначе. Скинув лезвие, уже приготовился нанести удар, как внезапно прихватившая мою руку невидимая преграда. А после сигнала об окончании поединка нас прервали. Бой окончен. «Победитель Александр Тен!» Холодно, проклиная меня про себя, проговорил герой струны, глядя на свою ослабевшую и замученную дочку. Сегодня он сделал для продвижения той все, что только мог. Но, увы, удача оказалась на моей стороне. Не фартанула, да, мистер герой шести струн? С вызовом взглянув на нескрывавшее ко мне неприязни лицо мужчины, спросил я, а после, обессиленно завалившись на Ридли, в очередной раз потерял сознание.